Глава восьмая Потрепались с Виталины еще десять минут, в процессе уничтожив пирожки. И она спросила, — Значит, работать ты готов? — Готов, — подтвердил я и спросил, — Как только будет куда? — Но сегодня, кроме пирожков, у меня для тебя задач нет, у меня траур, и ты выходной возьми, здесь А может, я с тобой посидеть хочу? — с теплой улыбкой спасила Вилка. «Приятно», — с благодарной улыбкой оценил я, — «но мне еще немножко поныть нужно, хорошо?» «Но и на здоровье», — щедро разрешила она, поднялась из-за стола и пошла в коридор с задумчивым видом. «И куда же мне податься?» «Это вы сами решите, товарищ лейтенант», — задавил я непрошенное, — «дома сиди». «Генералов говновых точно не будет». — Придется решить самой, — смиренно вздохнула Вилка. Забралась в сумочку, достала папку. — От Щелокова тебе подарок. Экономическое преступление среднего ранга. Ты же хотел в деревню? — Далеко. — Принимая папку с незаполненным делом, спросил я. — На ту лететь не придется, — улыбнулся она. — Ну и на запорожце не доедем. Нам выделили уаз таблетку. — И полковника МГБ все-таки придется искать условную козу. — гоготнул я. — Состав все тот же? — Закреплен за тобой, — подтвердила Виталина. — Желательно выехать завтра утром. — Вопросительно посмотрела на меня. — Нормально, — кинул я. — Спасибо, что зашла. Немножко помогло. — Ого! — с улыбкой кивнула она, пожелала. — Выздоравливай, Сережа. И покинула квартиру. Настроение сразу полетело в бездну. Глаза подозрительно защипало. Зачем выставил? Показать какой-то стойкий электроник? Дурак! Что с меня взять? Пошел в комнату, включил по телеку повтор первомайского концерта, лишь бы шумовой фон был. Сел на диван, посмотрел папочку. Дело пока не завели. В папке одни доносы и рекомендация БХССного полковника наконец-то сигналы проверить. Суть. Верхушка одного из подмосковных колхозов охренела. Полный комплект. Распил выделенных на ремонт ДК, без пяти минут аварийного, материалов. Сельпо, кроме соли и спичек, нихера нет». Немножко преувеличивал, на самом деле отсутствуют только промтовары и высокоранговая советская жратва. А самая скотская, получающая зарплату зарплаты мертвые души. Народ же не тупой. Видит, как машина из города регулярно приезжает к магазину, разгружается, но, увы, табличку «прием товара» в этот день уже не снимают, а на утро дефициты уже у тех, кому надо. Опять демонстративное возложение хуя на социалистическую справедливость. Вынес я грустный итог и аккуратно вывел на папке «Дело о падшем председателе номер один». «Номер один, потому что падших председателей у нас полно, а этому выпала открыть счет». И «Это у старших товарищей среднего ранга?» Впрочем, некоторым сигналам с мест уже больше полугода, а толку нет. Значит, районной БХСС разрешается немного перетряхнуть С другой стороны, ущерб в полумиллиона рублей в СССР считается угрозой государственной безопасности. Следовательно, средняя в глазах Щелкова — это тысячонка-другая в месяц. Пофигу, пробздец сагодится. Из телевизора зазвучала всю жизнь знакомая музыка, и я с неволной на улыбкой начал подпевать артисту Мургунову. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. Гайдай, гений, блин. Но кто еще так может? Пойду-ка в Фурсову и позвоню. — Да, Сережа, — неведомым образом определила она позвонившего ей абонента. Ей там протоопределитель номера поставили, что ли? — А такие вообще есть? — Здравствуйте, Екатерина Алексеевна. — Как ты? — Полным забот и голосом спросила она. — Уже лучшее спасибо. Тут по телевизору самогонщиков показывают. — Баба Катя поняла неправильно. — Это сатира очень нужная, Сережа. — Типа я из-за пропаганду алкоголизма выговора хотел сделать. Я с вами полностью согласен, Екатерина Алексеевна. Мне товарищи рассказывали, что один фильм Гайдая приносит Министерству культуры столько денег, что на них можно несколько убыточных, но важных для культуры фильмов снять. Важных это когда в кинотеатр ходят только члены ЦК и тем, кому по должности положено. Ну и добровольно принудительные школьники еще. «Сережа, к культуре товарно-рыночные понятия применять как-то...» Грустно протянула баба Катя. «Мы же мультиалисты, Екатерина Алексеевна!» — обиделся я. «Кроме того, искусство должно принадлежать народу. Безусловно, на поводу у наименее образованных наших граждан, увы, такие тоже есть, идти мы не должны, аккуратно прививая народу вкус и стремление к высокому». Но комедии Гайдая по-настоящему умны и социально полезны, поэтому ему и дает снимать. — Я прав? — Совершенно прав, Сережа одобрила Пурцева и слила инсайт. — э Он двенадцать стульев скоро снимать будет. — Это замечательно, от всей души одобрил я. Но я по-другому вопросу. Еще я слышал, что у товарища Гайдая плохие личные отношения с товарищем-актером Маргуновым. И из-за этого народ никогда не посмотрит «Кавказскую пленницу-2». — Что? Из будущего? А нету такого фильма? Вот просто нет! Нету! — Я с ними обоими говорила, Сережа, — грустно вздохнула она. — Творческие люди, с ними сложно. Впрочем, к Леониду Иовичу это относится в гораздо меньшей степени. Он не против снять вторую часть. Извините, Екатерина Алексеевна, если не в свое дело лезу но вы пытались обозначить четко выраженные кнуты и пряники. Прямо с конкретикой. Если товарищ Мургунов продолжит демонстрировать свой богатый внутренний мир ценой недополучения народам хорошей комедии, а Министерством культуры гарантированных многомиллионных доходов, он отправится, например, заведовать ДК в Магадане. А если будет вести себя хорошо, сразу после премьеры второй пленницы получит звание народного. Тем более, что бывалого вся страна знает. Разве он не заслужил? — Нет, Сережа, так я не пробовала, — задумчиво призналась Фурцева. — А как без этого с творческими людьми работать? — охренел я. — Им на народ пофигу, они на себе замкнуты. Но инстинкт самосхранения никому не чушь. Магадан, при всем уважении к этому замечательному городу, мало кто добровольно ехать захочет. К тому же пряник вполне соразмерен. Признание творческой единицы тоже очень любят «Я, Евгений Александрович, немного побаиваюсь», — смущенно призналась она. на такого, где сядешь, там и слезешь». «Это второй человек в государстве — А вы у товарища Цвигуна пару кадров с добрыми лицами одолжите, чтобы при разговоре многозначительно присутствовали, — предложил я. — Наш председатель КГВ — человек интеллигентный, начитанный и кино уважающий. Уверен, он тоже с радостью посмотрит на новые приключения бывалого. — А... — начала была спрашивать она, — ну, осеклась. — Ну, это и так понятно. — Юрию Владимировичу кавказская пренеса тоже очень нравится. Э, — Я подумаю, — пообещала взбодрившаяся Екатерина Алексеевна, приняв мой звонок за прямой заказ от Андропова. — За такую инициативу дед не накажет. Ему Гайдаев вправду нравится, а кому нет? — Спасибо большое, Екатерина Алексеевна. От всей души поблагодарил я. Извините, что опять потратил ваше время. «Ты же не для себя, для других, Сережка!» — поощрила она меня на дальнейшие вмешательства. Попрощался, положил трубку и внезапно словил озарение. «Уже не моих японцев же теперь загнобят. Нет, ни Дета, ни ЦК, а те самые пресловутые кадры на местах слухи-то ходят» и некоторые обезьяны вполне могут захотеть демонстративно прогнуться вот таким образом. И я, как бы ни при чем, и злобная саяка наказана. Грустно вздохнув, позвонил главврачу поликлиники Эйки Кацуевны и очень вежливо и очень твердо попросил о таком хорошем терапевте всячески заботиться. Понимание вроде достигнуто. Далее МИД. Но не товарищу Громыко я очень аккуратно наглею, и министру иностранных дел пока звонить не буду. А по выделенному мне для связи номеру, мне все ведомства по такому выдали, попросил приглядеть за очень ценным специалистом в лице отца Саяки. Но вроде здесь понимание достигнутое. Теперь гора Но. Ну, тут совсем просто. Да, ушла, но это нормально. Доведите, пожалуйста, на всякий случай до состава что я очень расстроюсь, если соечки не дадут закончить школу с медалью, которой она уверенно идет. Год остался-то все. Есть еще ребята и девочки, общественное мнение, которых очень емко выразила вчера Таня обещанием. я я побью! Не все понимают, что моя специфическая житуха подходит сильно не всем. И саяка, получается, в их глазах ультимативная дура. А еще подарки брала, представляете? что еще с узказглазый взять? Но с ребятами и девчатами сам поговорю прямо. Сука, придется идти вот уже сейчас, потому что не удивлюсь, если в спецшколе с самого утра самозавенно косплеет чучело. А что сделаешь? Мы ведь немножко в ответе за тех, кто нас отшил.